Глава 4: Думаете, я сразу вернул себе своё настоящее лицо? Лицо Романа Перовского, разумеется. Ведь Виктора Чумакова больше не существовало. Хотя, если хорошенько постараться, возможно, я и сумею со временем вернуть свой старый, настоящий облик. Вот только вопрос, а надо ли это делать? По моему скромному разумению, нет. Конечно, я долгое время был к нему привязан, как сказал бы Ослик Иа. Но большого сожаления об утрате своего внешнего вида уже не испытываю. Ну а после того, как мне довелось побывать в разных личинах, даже в одной юной девушке, жаль, распробовать ее как следует не удалось, я уже стал смотреть на физическое содержание совершенно другими глазами. Да и часть памяти чумы не меня, а которой первый всадник, немало помогла в осознании бренности нашей физической оболочки, Ведь недаром же он меняет тела, в которых возрождается завидной периодичностью. Есть здесь какая-то тайна или некий скрытый смысл, я не знаю. Но ведь отчего-то все происходит именно так, а не иначе. И думается мне, что, умирая в своем времени, я встретил бабку-колдунью Акулину не за просто так. Нет, не случайно. Вообще все якобы случайности, происходившие вокруг меня, нифига не случайны. «Хотя, если на первый взгляд всё вроде бы и так, а вот если остановиться, да и призадуматься, уж вовсе и не так, это уже как Лёня Гутин пел свое время, всё так и не так. Но тот, кто ведёт меня, а присутствуют и такие подозрения, уж слишком резко я набираю ведьмачьи чины, уже по этой жизни не даёт не то что остановиться, а хотя бы немножко дух перевести, гонит и гонит, где уж тут задуматься о бренности бытия». Тут бы элементарно выжить, вот чем я и занимаюсь по сей день, и скажу без ложной скромности, пока у меня это получается. Надеюсь, что хоть в СССР мне удастся провести в блаженном ничего не делание хотя бы денёк, привести в порядок не только мысли, но и душевное равновесие. Оно у меня хорошее, это душевное равновесие, но почему-то хромает, но я духом не падаю, несмотря на все эти душевные терзания. Просто некогда, да и не ко времени. Вот помогу нашим отцам и дедам Фрица победить. Вот тогда и буду рефлексией, самокопанием и самоедством заниматься. А пока даже слова такие нужно забыть. Одним словом, после щедушной фигуры со впалой грудью обер-штурмфюрера СС Маттиаса Гринца я нацепил на себя крепкую и подтянутую шкурку майора фон Удофонштаде «Готен так». «Герга оптвен госюдарственной безопасности!» Подмигнувший Шармана Зашвили произнес я хорошо поставленным аристократическим голосом Удо «Вы все видели в собственные глаза!» Специально коверкая слова, откровенно потешался я над выпавшим в осадок Владимиром Харитоновичем. Следом за практически идеальной фигурой женской мечты, я неторопливо перекинулся в кореностую фигуру водителя мотоцикла Хани Богара, этакого немецкого бюргера с намечающимся пивным брюшком. И эта очередная смена тела вызвала у капитана госбезопасности откровенное непонимание сути вопроса. Он стремительно приблизился ко мне, обежал по кругу и даже потрогал рукой волосатый плечо коренастого фрица, в образе которого я и предстал пред начальником школы. «Ну что, товарищ капитан государственной безопасности?» Не без некоторой усмешки, произнес я, уже нековеркой великий и могучий, вложили персты в раны, а кефамане верующий, как вы это делаете? Пораженно прошептал Владимир Харитонович, ведь это тело, оно как настоящее, как и предыдущее, поправил я начальника школы. Причем эти тела не только выглядят как настоящие, они таковыми и являются на самом деле. Но это же Капитан газобезопасности даже задохнулся, едва представивши себе открывающиеся перспективы развитой деятельности, и эту мысль в его голове я прочитал довольно отчудливо, словно бы он произнес ее вслух. Да я даже на цвет ауры внимания не обратил, поскольку все его мысли лежали передо мной как на ладони, как говорил еще один мультипликационный персонаж «Ура, заработало». «Только один вопрос, а надолго ли?» «Хотелось бы навсегда, но выяснять это можно будет только лишь практическим путем. Это же идеальная маскировка!» Возбужденно воскликнул начальник школы. «И не надо никаких париков, гримон, накладных бород и усов. Что нужно сделать, чтобы освоить это искусство, товарищ чума?» «А вот этого он вам сказать не может, Владимир Николаевич». Мешался в нашу беседу дед. Это совершенно секретные разработки. Теперь я понимаю, задумчиво произнес Шарма Назашвили. Нет, Владимир Харитонович, вы совсем ничего не понимаете. Усмехнувшись, произнес я, возвращая себя в исходное состояние, ставшее уже привычным телом Романа Перовского. Как же я по нему соскучился, словно после долгой отлучки в родимый дом вернулся, а пребывание в телах фашистских утырков вызывало у меня стойкое отвращение, словно в контейнере с дерьмом продолжительное время сидеть пришлось. И ощущение такое, что после этого надо собственное тело, мозги, а особенно души с хлоркой отпаривать и запах нацистской заразы отбивать. Неожиданно для себя я, в смысле капитана газбезопасности, читал сейчас словно открытую книгу. У меня проявилось стойкое убеждение, что это происходит лишь потому, что начальник госбезопасности чересчур уж разволновался и утратил контроль над своими чувствами. Вот и все его помыслы, едва ли не на лбу жирными буквами, оказались написаны. Думается мне, что если бы он пребывал в режиме диверсанта, да еще и на вражеской территории, то хренушка, что мне удалось бы прочитать, но радует одно... Мой ментальный дар постепенно прогрессирует. Надо бы опробовать заняться внушением. А вдруг сработает? Грех такие возможности не учитывать. Манипулирование людьми, особенно врагами, может оказаться отличным подспорьем в моей диверсионной деятельности, которую я был намерен продолжать до самого Дня Победы. А что этот день настанет, у меня не было ни капли сомнений. Просто хотелось, чтобы он наступил как можно раньше, чем в моей реальности, сохранившись сотни тысяч, а то и миллионы человеческих жизней. Из-за это я готов наизнанку вывернуться и пахать, как проклятой, Хотел по привычке добавить и не щадя живота своего, но быстро остановился. Если я погибну, то никакой пользы принести уже не смогу. Поэтому я должен себя оберегать и даже обязан, даже уничтожение одной танковой дивизии, пусть и не столь существенно, как хотелось, но непременно облегчило судьбу защитников кавказского направления, откуда это подразделение было отозвано. А мне бы сейчас только со своими тонкими каналами разобраться, заставить их полноценно работать как раньше и можно снова в бой, пока же я мало на что способен». По крайней мере, уничтожать фашистских утырков в таком промышленном масштабе, как до этого, я уже не в состоянии, да и посылать братишку тоже не Айс, хотя мы с ним и основательно опустошили резервы. Лихорук, по-моему, вообще в ноль вышел, однако же неотвратимость переполнения энергетического хранилища при интенсивном истреблении врага никуда не делась. Зато теперь образовалась хоть какая-то степень свободы в использовании дара. Да и злыдню можно щедроть сквозь магическую связь перегнать, чтобы он на голодном пайке не сидел. А мне нужно как следует заняться прокачкой и продувкой меридианов, чтобы прийти в норму. Ну и Глашу с Сокулинкой надо как-то из вражеского тыла вытаскивать. И если у меня здесь всё получится, как я себе уже потихоньку планировать начал, то они мне здесь обязательно понадобятся. Вместе мы семья, мы сила» которую никаким фрицам не превозмочь, а вот мы их обязательно в едином порыве со всем советским народом. Вот от встречи с товарищем Сталиным я чувствую, мне уже никак не отвертеться, слишком ставки высоки, такие, что без участия самого Иосифа Виссарионовича не разрулить, да и фрицу тоже на месте стоять не будут, по-любому задействует своего упыря в военных действиях, а нам-то и противопоставить ему совершенно нечего, поэтому мне надо было срочно приводить себя в норму, иначе случится большая беда. Ведь сценарий войны из-за моего вмешательства уже пошел не совсем так, как было в оригинальной истории, пусть в малом и незначительном, но чем дальше, тем больше будут разбегаться эти две наши ветви реальности, и я вот прямо с задницей чувствовал эти нарастающие изменения, Ведь мои приобретенные здесь воспоминания время от времени покрывались непроницаемой пеленой либо дымкой и таким туманом войны, как в компьютерных играх. Особенно эти сведения касались моих воспоминаний об истории этого альтернативного мира. В этих дубле воспоминаниях, касающихся измененной реальности, я практически не мог вспомнить ни одной даты, которую на помнил в своих реальных воспоминаниях. Это означало Что существовала большая вероятность изменения этих дат, однако же я помнил, как в случае со смертью деда моей приобретенные воспоминания вообще исчезли, но едва вмешалась магия. В общем, все зыбко и ненадежно, так что я, пожалуй, лучше повоздержусь от пророчеств, которые, возможно, так и не сбудутся, ну либо дождусь момента, когда во мне прорастет настоящий талант ясновидящего, но я в этом глубоко сомневаюсь. Очень редкий дар. Он бомбадил почти за 200 лет жизни, ни одного провидца не встречал, только шарлатанов. Возвращаясь в свое тело, деактивировав печать двойника, меня вдруг посетила шальная хулиганская мысль, а как бы среагировал горячий горец Шармана Зашвили, если бы я сейчас в окулинку перекинулся, да он бы тогда реально охренел, как, собственно, и дедуля с профессором Трефиловым, а вот бомбадил от такими фокусами не пронять. Он за свою долгую жизнь и не такого насмотрелся, но мысль промелькнула, а притворять ее в жизнь я не стал. Я ведь, так сказать, сейчас в неглиже даже больше с абсолютно голым торсом. Переколотиться, кабеляки на голые, крепкие и такие манящие девичьи груди смотреть. Вот так, наверное, сказала бы моя Глаша. Нет, не так. Покрепче бы оборотец завернула, этажа в три-четыре. Она у меня такая. Черт. И как же я по ней соскучился, хотя с нашего расставания всего и несколько дней-то прошло, да и дедуля, думаю, не будет рад такому представлению, времечко-то ныне совсем не то, что Давича, и привык, народ, к открытым голым сиськам, да еще таким идеальным. Это там, в нашем будущем, они везде и в телеящиках, и на обложках книг-журналами, а уж про интернет я и вовсе помолчу, там этого добра смотреть не пересмотреть». А мой старикан ведь, как улинки, до сих пор неровно дышит. И это, собственно, тоже большая проблема, которую придется как-нибудь разруливать. Он ведь должен еще мою бабушку встретить и полюбить. Это нужно обязательно, чтобы появился в этой уже точно альтернативной реальности сначала мой отец, а затем уже и я. Хотя этот я уже мною, наверное, и не будет. Пусть даже я и заимел мои его будущие воспоминания. В общем, друзья. В этих запутанных, словно тот еще Гордиев узел временных парадоксах, можно основательно двинуться умом. И разрубить его на данный момент можно лишь одним единственным способом. В общем, об этом нахрен не думать. А тема с приобретенными воспоминаниями еще от неродившегося меня может найти оптимальное решение развития этого мира. Ну, я на это надеюсь, а там как пойдет. В общем, не стал я показывать голые девичьи груди пацанам, а обойдутся как-нибудь. С них достаточно и моих превращений, от которых у них тоже глаза на лоб вылезли. Так-то дядь Дуля с профессором Трефиловым уже все это видели, правда, в сокращенной программе. А тут я перебрал на гора всю свою картотеку двойников, оставив только Акулину ибо Бонеча. И вот, когда я уже практически вернулся в свое тело, откуда-то сбоку раздался недовольный голос «Что от этого створится, черт побери!» Все, кто до этого пялились на мое представление, резко повернулись в сторону прозвучавшего голоса. И я тоже не оказался исключением из правил. Источником негодования оказался крепкий, подтянутый мужчина лет под 35-40 с довольно приятным и открытым лицом своего и порня Однако же на плечах этого своего рубахи парня отлично сидела форма старшего майора государственной безопасности, а это по нынешним временам ни много ни мало, звание высшего начальствующего состава в правоохранительных органах СССР. У рабочей крестьянской Красной Армии такое звание соответствовало комдиву, по сути уже генеральский чин, Ведь в НКВД, как и в НКГБ, этих лет спецзвания были на две ступеньки выше, чем в Красной Армии. То же звание Государственной Госбезопасности Шарма Зашвили соответствовало подполковнику в РККА. Это же вам не хухры-мухры. А то вы дали ему заведовать особо секретной школой, будь он обычным капитаном. Думается мне, что и нет, но это я опять отвлекся. Так вот». Этот суровый и недовольный мужчина, появившийся в закутке перед душем, поспел только к концу моего выступления. В чем, собственно, прикол он так и не понял, поэтому товарищ старший майор государственной безопасности и продолжил, соответственно, ромбом в двух петлицах распекать тех, кто ниже его званием, то есть всех остальных, ибо выше его званием вокруг никого не нашлось, да и откуда им тут взяться». «Товарищ капитан госбезопасности, потрудитесь объяснить, что у вас тут за бедлам. Курсанты славно все с ума посходили, как будто у вас сам товарищ Сталин побывал. А у нас тут, товарищ старший майор госбезопасности, происходят поистине пристранные события». А вот Владимир Харитонович с прибытием этого недовольного субъекта как-то собрался, перестал нервничать и нацепил на лицо маску ледяного спокойствия. Не товарищ Сталин, конечно же, но и... Владимир Харитонович, ты мне зубы тот не заговаривай. Перебил шармана швиле старший майор госбезопасности. Что у тебя тут случилось? И тут я его узнал. Это же начальник всей внешней разведки СССР Павел Михайлович Шитин. Вот уж не думал, что познакомлюсь с таким человеком. Он настоящая легенда, как и его коллега Павел Анатольевич Судоплатов «Я о них читал, да и дед много рассказывал. Вот и мне познакомиться с одной из этих легенд разведки довелось». «И я у него случился, товарищ старший майор государственной безопасности», произнес дедуля, выходя на солнечный свет из тенистой беседки, скрывающей его лицо. «Лейтенант госбезопасности Чумаков за задание вернулся».